Глава девятая, в которой я заваливаю летуна и ищу укрытие у кратов. О, а вот и дерьмо летающее по нашей душе нарисовалось. Процедил стакан, указав пальцем наверх. Скинув голову, я увидел парящую края крыши серо-голубой цвет неба дрон с четырьмя пропеллерами на раскинутой в стороны широкой крестовине и с нацеленным вниз пулеметным дулом под углом, выпирающим из пузатого корпуса. Размер летательного аппарата впечатлял. Шарообразный корпус диаметром в добрые полметра крепился к киксообразному перекрестию трехметровых штырей, каждый из которых увенчивался двухметровым пропеллером. Несмотря на активную работу лопастей, шума четырех винтов внизу практически не был слышен. «Трындец!» – подхватил гривень. «Походу, пока дрон не свалит, теперь будем отсиживаться в кустах. Нам нельзя долго на одном месте. От нас же свежей кровью за версту разит». Блять, дело базаришь, братан», — закивал стакан. «Дёргать надо. Если твари учуют и попрут, в момент затопчут. Позиция за этим кустом у нас хуже не придумаешь». «Как тут сдёрнешь-то? Дрон уже весь двор отсканировал. Только сунься из кустов». Тут же свинцом тебя нашпигует, как мухомора. Одна надежда, свинь что-нибудь придумает». «На дядю надейся, а сам не плашай», — фыркнул я, аккуратно снимая с плеча винтовку и прилаживая ствол в просвет листвы. «Ты чё это задумал-то?» — зашипел гривень. «А если промажешь?» «Тогда нам хана. Молись, чтоб не промахнулся». «Млять, рехтовщик, может, не надо?» Стакан угомони паникюра. Гривень получил от приятеля тычок под ребра и обиженно заткнулся, а я через окуляр оптики навелся на двигатель одного из винтов и плавно надавил на спуск. Выстрел вышел на заглядение. Пробитая сердцевина пропеллера полыхнула огнем и зачадила. Вин сорвался с соси и улетел куда-то на крышу. На оставшихся трех пропеллерах дрон завертел колесом я успел еще трижды пальнуть в дымящийся волчок особо уже не выцеливая просто садил в середину и дрон врезавшись в стену дома развалился на сотни мелких осколков которые в буквальном смысле через секунду рухнули нам на головы к счастью никого серьезно не зацепило а мелкие синяки и ссадины не в счет а еще через секунду к нашему покоценому кусту подбежал злой как черт свин «Болваны тупорылые! Вы же отряд перед ботами по полной засветили!» «А я предупреждал!» – зашипел гривень. «Кто стрелял?» «Ну, я!» Шагнул из кустов и тут же отлетел обратно на руки встающим следом парням. Удар свина был настолько стремительным, что я даже не увидел движения его руки. И что получил в челюсть, понял, уже сплевывая кровь и осколки выбитых зубов. Мляш фин, я ж как лучше хотел!» Кое-как я прошамкал покалеченными деснами. «Скажи спасибо, что не прибил нахрен дурака!» Рыкнул командир. «Лучше он хотел. А надо было всего лишь спокойно переждать. Дрон бы через минуту сам свалил. А теперь, считай, боты на нас сафари устроят!» «Откуда инфа? Ну, что дрон бы свалил?» Рискнул уточнить стакан. — От верблюдом, ля! У нас же медиум в отряде, болван! — И что теперь делать? — подключился гривень. — Уходить от погони, мля! Значит так, поднимайте свои задницы и живо за мной! Следом за свином мы подбежали к кусту, куда он отнес тело мухомора. Каково же было наше удивление, когда первым нам навстречу из куста выскочил живой и невредимый кваз. «Ну, овечка, ну мастерица!» Тут же рассыпался в дифирамбах гривень. Следом за мухоморами с кустов выбрались остальные члены отряда. Свин провел короткий инструктаж. «Приказ для всех будет один. Не отставать. Пробежать надо нам всего два квартала, но очень быстро. Таиться теперь бессмысленно. От ботов за деревьями не укрыться. Потому рванем к цели напрямки. От тварей можно отстреливаться из автоматов». Но зря старайтесь не палить. Ну, да поможет нам всем стикс. Вперед. До этого забега я считал себя охренительным бегуном. Не, ну, кроме шуток. Прокачанные показатели и характеристики позволяли мне теперь часами бежать с очень даже достойной скоростью. К слову, во время недавнего полуторачасового марафона я ни разу не сбил дыхание, даже орудуя шпорой, Двигался легко и непринужденно. Но когда свин рванул с места, как породистый скакун, я понял, что мне до него еще ох, как далеко. Чудовищный темп лидера с легкостью потянуло лишь Люсиен. Остальные, исходя из параметров силы, скорости и выносливости, растянулись в длинный хвост. Я бежал в середине хвоста, за квазом, опередить которого, кроме свина с Люсиен, смогли лишь пастух с овечкой уровни которых давно перевалили рубеж в два десятка. В спину мне пыхтели стакан с гривнем, за которыми с вытаращенными глазами изо всех сил пытались не отстать самые низкоуровневые члены отряда — гусь и лось. Мы неслись какими-то дворами и подворотнями, выскакивая из которых на улице, часто оказывались на перекрестках и где-то бежали дальше прямо, а где-то поворачивали в сторону. Поначалу я пытался запоминать маршрут, но, запутавшись в перекрестках и поворотах, бросил это безнадежное дело. Петлять в городском лабиринте без карты было решительно невозможно. И поскольку Свин, ни разу не сбившись, уверенно вел нас к какой-то известной ему одному цели, карта города у него стопудово была. Первые минуты три забега твари нам особо не докучали. Бегуны с лотерейщиками периодически выскакивали из подъездов, мимо которых мы пробегали, но такие нешибко развитые твари поодиночке для отряда опасности не представляли. Пара автоматных очередей по ногам и контрольный спаровик – этот нехитрый набор железно валил даже лотерейщиков. А на четвертой минуте бега мы угодили под лобовую атаку первой стаи. К счастью, основную тяжесть удара приняли на себя лидеры. Свинс Люсьен в рукопашную уработали двух топтунов и трех матерых лотерейщиков. Еще с дюжину тварей перестреляли уже мы. Я лично зарядил по маслине между глаз двум бегунам и лотерейщику. В тот раз нам повезло, отбились без потерь, и так лихо, что пастуху даже не пришлось извлекать из инвентаря свои козырные револьверы. Второе нападение стаи, случившееся через несколько минут, Обернулась уже нешуточным боем. Свинс с Люсьен вынуждены были сосредоточиться на нейтрализации вожака стаи, кусача. Остальные три десятка рыл атаковали нас. Я палил с обеих рук и лично прикончил тварей пять точно. Автоматчики тоже от меня не отставали. Но двое матерых лотерейщиков смогли таки прорваться сквозь ураганный огонь и устроить в нашем стане резню. Одна из тварей выпустила кишки стакану, вторая скрыла горло неудачнику гусю. Угомонить монстров помогло лишь вмешательство пастуха, прикрывшего виртуозной стрельбой из револьверов, бросившуюся к смертельно раненым бойцам внучку. Одновременно с падением последнего лотерейщика свин коронным приемом вбил нож в паровик кусача. Бой был выигран, дальнейший путь свободен но пришлось задержаться из-за воскрешения павших бойцов. Всего четверть минуты потребовалось овечки, чтобы оживить стакана и гуся. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы в начале улицы, отрезая нам путь, показалась очередная стая. Мы бросились на отчаянный прорыв. Впрочем, бросились, слишком сильно сказано. Стакан с гусем после возрождения едва перебирали ногами, Им бы не из автомата стрелять, а засадить по стакану живца и схрапнуть часок. Короче, бойцы из них сейчас были одно название. А в свете Овечкиного объявления, что дар ее приста почти целиком в откате, и осталась возможность воскрешения только одного члена отряда, становилось совсем грустно. И аккурат в этот удручающий для нас момент мощь своего крутейшего оружия решили продемонстрировать боты. Кусок улицы в полусотни метров перед отрядом превратился в кромешный ад. Не знаю, сколько там одновременно взорвалось снарядов и бомб, но подозреваю охренительно много. Предупрежденный пастухом, мы за секунду до начала артобстрела все дружно повалились на землю, а вот набегающую толпу тварей в начале улицы просто разорвало в клочья. Если бы не задержкой за воскрешение в момент обстрела... Мы бы как раз оказались на месте уничтоженной стаи. Чуткие приборы наведения ботов четко среагировали на движение в намеченном квадрате в расчетное время. Выходило, что сгинувшие твари своими жизнями разрядили установленную на нас ловушку. «Быстрее, ходу!» – скомандовал Свин, первым вскакивая на ноги. «До убежища всего ничего осталось. Нужно успеть смыться, пока боты не поняли свои ошибки». И мы снова побежали. Мы с гривнем подхватили под руки стакана, мухомор с лосем, гуся. Пробегая по грудам битого кирпича, в который превратились два дома в начале улицы, я невольно втягивал голову в плечи, буквально физически ощущая на себе сотни голодных глаз из окон окружающих хрущевок. Можно было не сомневаться. После устроенной здесь канонады... Очень скоро на клочок перепаханной земли сбегутся все городские стаи. Повезло. Оставшиеся метры пути мы успели проскочить до появления тварей. Убежищем оказался вход в метро. Мрачный, пустынный и зловещий. Спускаться под землю было стрёмно, но оставаться наверху и вовсе самоубийство чистой воды. Поэтому, без тени сомнения... Отряд сбежал по широкой лестнице вниз, следом за командиром.